Глава восьмая. В комнате я робко поинтересовалась, надолго ли приехал Рома. «Не знаю», — пожал плечами Женя. «Пусть живет сколько хочет». «Вы с ним нормально общаетесь?» «Вполне», — он посмотрел удивлённо, словно я сморозила глупость. «А что?» «Ничего. Я думала, вы будете больше времени проводить вместе». Еще наговоримся». Я кивнула, и разговор был окончен. Около полуночи, когда квартира уже погрузилась во тьму, и Женя крепко спал возле меня, я лежала, глазея, на темный потолок, едва заметно освещенный тусклыми фонарными отблесками. Последние пару недель я стала плохо спать, что неудивительно. Несколько раз, поменяв положение, я встала, накинув халат, направилась в кухню. Квартира тонула в темноте. Прошмыгнув по коридору, я щелкнула выключателем. Загорелось несколько лампочек мягкого желтого света. Пройдя к столу, налила воды, а, обернувшись, вздрогнула, расплескав ее. В дверях стоял Рома. Подкрался он неслышно, вот я испугалась. — Черт! — высказалась, отставляя стакан. — Вы меня напугали. — Я не хотел. Рома прошел в кухню и закурил, присев за стол. — Не спится? — Вроде того. — Вам тоже? — Я больше ночной житель, чем дневной. Ложусь обычно под утро, сплю мало. Я присела напротив него. «Чем вы занимаетесь?» «По ночам или вообще?» усмехнулся он. «Вообще?» «Я музыкант». Я вздернула брови. Гром усмехнулся. «По внешнему виду ни за что не скажешь». «Просто неожиданно. На чем играете?» «На чем угодно. Но я люблю пианино». У меня в детстве было пианино. Усмехнувшись, я встала и подошла к окну. В освещенном фонарями пространстве был виден двор, забитый машинами. Дальше все тонуло в синеватой темноте. Где-то недалеко лаяла собака. «Вы играете?» «Нет», — я покачала головой, улыбнувшись. «Зато моя мама доигралась до того, что погибла, разбив голову об его угол. Я всегда хотела от него избавиться, но мама настаивала, чтобы оставить. Забавно, правда?» «Вы верите в судьбу?» Я пожала плечами. «Скорее нет, чем да». «А вы?» Рома подошел ко мне и присел на подоконник, скрестив руки на груди. «Сложно сказать. Я верю, что все известно заранее, но выбор у человека есть». Интересная позиция. «Как же он есть, если все известно заранее?» «А вот так. Человеку-то это неизвестно, потому он реально делает выбор». «Жаль, нельзя заглянуть в книжку, прежде чем сделаешь ошибку». Рома рассмеялся, поглядывая на меня, и я неожиданно спросила. «Вы общались с Женей эти годы?» Он усмехнулся, раздумывая. «Нет». Несколько раз созванивались, но общение не ладилось. «Вы его любите?» Рома вперелся в меня взглядом. «А вы?» Я даже растерялась. «Что за странный вопрос?» Нормальный вопрос. Положим, наши отношения с ним выглядят странно. Я впервые увидел своего отца в сознательном возрасте. За несколько часов мы перекинулись парой фраз. Немного странно, но понять можно. Вопрос. Почему с женой, с которой он 10 лет состоит в браке, он ведет себя так же? Вы плохо его знаете. Он ведет себя так, со всеми. Такой характер. Извините, я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной хмыкнул он. Я спешно покинула кухню, уверенная, что он провожает меня долгим взглядом. Тактичность парню не свойственна, но отвечать на его вопросы я не собираюсь. Неделя пролетела на удивление быстро. Я находилась все время в состоянии повышенной нервозности. Рома со своими наблюдениями, непоколебимость Жени, заигрывание Поленова, компромат красовицкого и домогательство Сережи. Все это не давало расслабиться ни на секунду. Я мечтала об одиночестве и море. Женя, как ни странно, почувствовал мое состояние, потому что за ужином в четверг вдруг заявил. «Мне кажется, стоит развеяться. Может, съездить на выходные за город?» «Идея неплоха», — пожалая плечами. «Подыскать, что сдается в аренду». «Рома, ты как?» — обратился Женя к сыну. «Я не против». Женя кивнул и выдал своим будничным тоном. «Тогда порешили. Поедем в Сосново. У меня там загородный дом». «Что?» — открыла я рот. «А откуда?» «Я тебе не говорил?» — невозмутимо посмотрел он на меня. «Купил несколько месяцев назад по случаю». «Дом по случаю?» «Точно. Тебе там понравится. Дом на краю деревни. За ним поле и небольшой лес. До озера десять минут ходьбы». Женя замолчала и продолжил есть. Я так и сидела с открытым ртом. Рома, приметив мою реакцию, еле заметно усмехнулся. «Вечером, когда мы ложились, я не выдержала и поинтересовалась. И много в твоей жизни такого, чего я не знаю?» Женя посмотрел долгим взглядом. «Тебя так смутил этот дом?» «Естественно. Но ведь ты купила машину, не советуясь со мной. Я же не прятала ее от тебя?» Он усмехнулся не думая об этом как о чем то серьезном. У меня тогда был завал на работе, и дом просто вылетел из головы. Кстати, — повернулся Женя ко мне, — если хочешь, позови за город кого-нибудь из друзей. Я подумаю. Приглашать я никого не собиралась, да и некого было, разве что Машку. Ей все эти приключения точно не покажутся интересными. Однако я пригласила, заехав к ней пятничным вечером, в взвинченном состоянии, но об этом позже. Пятница началась с того, что Поленов задержался до одиннадцати, а, появившись, радостно заявил. «Только что от босса он пригласил меня завтра за город. Я был искренне удивлен. Спросил про повод. Сказал, что ничего эдакого. Просто желает провести время в хорошей компании. Ты тоже едешь?» «Да». «И его сын». «У него есть сын?» — удивился Поленов. «Есть. От первого брака. Приехал погостить». «Интересный поворот». Женя для меня вечная загадка. Что ж, посмотрим, что он задумал. — Так ты поедешь? — Конечно. Во-первых, отказываться от такого удивительного предложения нельзя, а во-вторых, смогу провести время поближе к тебе. Дима усмехнулся. Я покачала головой. — На что ты вообще надеешься? — Как знать, — он присел на край стола. — Может, твое сердце дрогнет, и ты сдашься? — С чего бы вдруг? — Понимаю, не с чего. «Десять лет брака, тверда, как кремень. А я дурак, все на что-то надеюсь. Одной надеждой и жив». «Не боишься, что я расскажу о твоем трепе мужу?» Я поднялась, чтобы налить воды. Дима перехватил мою руку и погладил пальцы. «Хотела бы, уже рассказала. И это дает надежду, что я тебе не безразличен». Усмехнувшись, я высвободилась и налила воды. Дима, поднявшись, улыбнулся. «Пойду к себе. Буду мечтать о выходных». «Клоун», — сказала я, правда тихо, чтобы он не слышал. «Факт того, что Женя пригласил с нами Поленова, а тот согласился, был первым, заставившим нервничать. Дима был прав, поведение для моего мужа не характерное». «Не нравится мне все это», — пробормотала я.